Будущее не надо строить. Любой человек хочет, чтобы в будущем его жизнь стала лучше, чем в настоящем. Это понятно. Но прекрасная будущая жизнь не является панацеей от сегодняшней ужасной реальности. Ошибка многих людей состоит в том, что они готовы терпеть сегодняшние невзгоды и трагедии ради завтрашних радостей и удовольствий. Именно эта позиция – и порождает крушение иллюзий, о которых писал Ролло Мэй. Ради будущего можно делать только то, смысл чего вы видите в настоящем. В противном случае человеку подавляется нескольким поколениям советских людей, которые 70 лет строили прекрасный и удивительный коммунизм, а построили развалившуюся страну. Студент хочет стать великим учёным. Он мечтает о том, что в будущем у него Нобелевская премия, а сейчас занятия, занятия, занятия. Если эти занятия не приносят ему сегодня радости, если сам процесс познания не доставляет ему удовольствия сейчас, уверяю вас, Нобелевка ему не светит. Будущая жизнь не цель, а результат сегодняшней жизни. Если мы живём только ради будущего, Да мы провоцируем возможное крушение иллюзий. Если мы живём, имея будущее в виду, но радуясь настоящему, страх перед грядущим будет гораздо меньше, потому что крах иллюзий нам практически не грозит. Человек о чём-то мечтал, жил ради этой красивой мечты, а она не осуществилась. Ужас и кошмар. Человек чего-то хотел, На пути к осуществлению желания жил интересно и насыщено, однако желание не реализовалось. Жаль, конечно. Но ведь жизнь-то была интересной и насыщенной. Как говорится, почувствуйте разницу. Человек так устроен, что он не может не ставить перед собой определённых целей. Но хорошо, если смыслом жизни являются не они, а удовольствия. который он получает от своей деятельности, от самореализации, от работы, от сути того, чем он занимается. Только в этом случае будущее не рождает страх, и только в этом случае можно построить гармоничную жизнь. Ко мне на разговор пришла женщина 45 лет. Назовём её Ольга. У Ольги не очень хорошие отношения с мужем. Семья находится на грани краха. Но есть любимый сын 11 лет. Предположим, его зовут Максим. По ходу разговора выяснилось, что все проекты, за которые берется Ольга, рушатся. Причем, как правило, по ее вине. Мы стали выяснять, почему так происходит. Ольга живет в двухкомнатной квартире, которая принадлежит ей и в случае развода к ней переходит. Тем не менее, она поставила в своей жизни четкую и конкретную цель. заработать денег на квартиру. Зачем? Потому что Максим может оказаться плохим человеком, и когда вырастет и женится, выгонит маму. Тут-то квартира и пригодится. Спрашиваю. У вас плохие отношения с сыном? Замечательные, но вдруг всякое ведь бывает. Ольга бралась за проекты для него совершенно неинтересные. но которые, как ей казалось, могли принести деньги, необходимые для решения возможной проблемы в будущем. Как водится, проблема была не снаружи, а внутри. Неверно выстроенное отношение с будущим, неинтересность тех дел, которые делала Ольга, а не интересное дело очень трудно делать хорошо, приводили к краху её проектов. На мой взгляд, этот случай Зримый пример того, как нельзя выстраивать отношения с будущим. Будущее всегда иллюзорно и не конкретно. Главное оно непредсказуемо. Поэтому работать на него бессмысленно. Мы ведь не знаем, каким оно будет. Вы представляете, сколько всего может произойти в жизни Ольги и Максима до той поры, пока он вырастет? Да и вырасти Максим может вполне хорошим человеком, у которого и в мыслях не будет выставлять маму из квартиры. Не лепо строить сегодняшнюю жизнь ради каких-то будущих конкретных преференций. Это прямой путь к крушению иллюзий, то есть прямая дорога от гармоничной жизни. Увы, мы нередко хотим подстелить в будущем соломки, чтобы потом было мягко падать зряшное дело чаще всего оказывается, что соломку мы стелили в одном месте, а падать пришлось совсем в другом. Когда я рассказывал об этом случае на лекции, одна женщина сказала: "Ошибка Ольги в том, что она зарабатывала на квартиру вместо того, чтобы хорошо воспитывать сына, дабы быть совершенно уверенной в том, что Максим её никогда не выгонит". Казалось бы, разумные слова, но нет. Тоже ошибка. Нельзя жить со своим ребенком, постоянно предполагая, что он может вырасти предателем. Имеет смысл сейчас получать удовольствие от общения с собственным чадом. Ну, просто глупо терять прекрасные годы общения с ребенком ради призрачной и, признаемся, довольно странной цели. Я уж не говорю о том, что... Что жить рядом с самым близким на земле человеком и абсолютно ему не верить, это значит делать всё, чтобы он не верил вам. Более того, если есть свободный, радостный контакт с ребёнком, вероятность того, что он предаст, уменьшается почти до нуля. Не потому, что его хорошо воспитали, а потому что он любит родителей или родителя и дорожит этими отношениями. Впрочем, мы отвлеклись от нашего разговора. Итак, будущее не надо строить. Оно или узорно, не конкретно, и что самое главное, принадлежит не нам. Любое целенаправленное строительство будущего это серьёзный шанс оказаться на кладбище настоящего. Будущее нужно иметь в виду, но ему, призрачному и не конкретному, Нельзя целиком подчиняться. Имеет смысл строить настоящую сегодняшнюю реальность, комфортную, интересную, осмысленную. В этом случае есть большая вероятность, что таким же окажется и будущее. Психолог и философ Хасан Антонио Марина заметил, что свобода это способность избавиться от чего-либо. Примечание Марина. Анатомия страха. Трактат о храбрости. Москва. Астрель. Корпус. 2009 год. Страница 327. Конец примечания. Не соглашусь. Свобода не в том, чтобы избавиться, а в том, чтобы приобрести. Если и приобретёшь правильное, неправильное исчезнет само по себе, как ненужное. Этот вывод имеет прямое отношение и к тому, как мы конструируем свои отношения с будущим. Если эти отношения выстроены верно, то отпадают нервозность и депрессия. Человек ощущает себя более свободным, ему проще создать для себя гармоничный мир. Наш разговор подошел к концу. Штирлиц говорил, что лучше всего запоминается последняя фраза. Я долго думал, каким должно быть заключение к этой книге. О том, что я надумал, вы узнаете, перевернув страницу.